Глава двадцать два Взрослая неожиданность. Осознание, что я редкостный и неисправимый гад, пришло с утра. Не сразу. Сначала я проснулся и лениво зевнул, с удовольствием ощущая, как прекрасно выспался. Затем, вскипятив на газовой горелке немного кипятка, долго сидел, уставившись в стену в утреннем блаженстве хорошо выспавшегося и не желающего соображать человека. Только потом, когда первая чашка показала дно, я вспомнил, что нахожусь посреди практически мертвого города, в подвале-бункере своего покойного предшественника, которого сам же убил. Точнее, добил. Сижу, улыбаюсь, как дурак, смотрю в стену в В то время как снаружи в наполовину разрушенном городе случайные выжившие мучаются, не понимая, как им дальше жить и чего ждать, боясь за то немногое, что у них осталось. А их шериф гад такой: вместо того, чтобы всю ночь колесить по средней зоне, в поисках задержавшихся там бедолаг, сладко продрых в уютной берлоге за семью запорами. Более того, он еще и весь остаток вечера промотал не на службе обществу, а отираясь, как шелудивый пес у башни Лейлуша корадоры от Мансипаха, в надежде, что мудрый маг подскажет ему, где искать Аврору Адамс. Лейлуша дома не оказалось. Гоблинши мне не Поэтому я вернулся в дом Мадре, протащив краса на задний двор, поужинал холодными бобами с тушенкой, а затем сладко уснул в подвальной бронированной комнате. Подлый, эгоистичный гад, как есть. Штаны плотные и почти неснашиваемые ткани коричневого цвета. К ним бы, конечно, подошла красная рубаха, но у меня такой ереси никогда не было, так что пришлось надеть белую. Следом настала очередь жилетки, уже немного потертой. Она в первую очередь нужна для того, чтобы сбрую с двумя чрезмерно большими для моих размеров репликами знаменитого американского 1911 не натирала плечи Ряженные пулями восстания стволы весят по килограмму, а на спине еще и ножны Старха, орочего боевого ножа. Следом наступает очередь ремня и бедренных кабур с теми же пистолетами, но калибром поменьше. Все это безобразие схватывается ремнями через бедра, так что теперь я похож на жертву закоренелого извращенца, обожающего японскую культуру связывания. Везде проходят ремешки, виднеются заклепки. Смотрится смешно, но по сути очень эффективно, так как вся эта упряжь дает мне немало дополнительной защиты. К тому же я не снимаю пыльник, тяжелый кожаный плащ, что носят нараспашку В его В карманах лишь деньги и сигареты. Шляпу на голову, железную маску прицепить пока к поясу, сигарету в зубы. Щелчок зажигалки, затяжка готов рука по собственной воле хватает винтовку от чего я неожиданно для себя вспоминаю что сегодня необычный рабочий день сегодня нужно быть готовым ко всему а в первую очередь я собираюсь переехать из этого подвала в арсенал большой день сегодня если мне повезет умрет не только аврора но еще заодно и выживут те желтоглазые которым хватило силы воли пробыть в своем уме месяц без купели сегодня после обеда проснется аркадия из подвала я вылезал похожий на гигантского хомяка милитариста две дальнобойные винтовки производства Рейхгардена его же рук кургузы автомат на 4 магазина с помповой перезарядкой. Немеренное количество патронов, от веса которых меня аж покачивало. Впрочем, как раз последнее и спасло. Как только я снял запор из двери, ведущей наружу, дверь широко распахнулась, а затем едва ли не из десяток рук решил пригласить меня наружу. «Чего?» — озадаченно хрипнул я, получая шарящими в полумраке пальцами и кулаками в район лица, отчего закономерно улетая вниз по лестнице спиной вперед. Спасли ружья. Они, раскорятившись на моей спине, сыграли роль тормоза, жалобно скрежеща от стены и перила, превращая свободное падение в неизысканный, но совершенно безопасный кувырок, благодаря которому я очутился у стены, но лежащего на полу и с выдернутыми из плечевых кабур пистолетами. А сверху уже ползли, шли, падали и катились, что-то бормочущее себе под нос желтоглазые. Я открыл огонь, когда первый из них Ко мне руки, находясь буквально в метре от меня. Грохот выстрела и затылок нежити разлетается в клочья. Из второго пистолета, сжатого в левой руке, стреляю не в голову, а на угад, в центр шевелющейся, стонущей, ползущей и идущей ко мне масы. Стреляю еще и еще, справа прицельно, с левой просто выиграть время выстрел, выстрел, выстрел. Пули пробивают тела и черепа, ломают кости, заставляют выплескиваться вялую черную жидкость из ран. Ни на что не обращаю внимания. Стреляю, лишь пытаюсь целиться так, чтобы пуля справа пистолета оказалась между желтых светящихся глаз. В атаке наступает заминка, так как действия толпы не организованы совершенно. Кто-то шевелится на ступеньках, кого-то придавило трупом собрата. Ужом выпутываюсь из ослабленных ремней перевязей от двух застрявших ружей. Делаю кувырок назад в арсенал покойного Мадре. Сверху шум, гам и желтоглазые, либо решившие что им будет дешевле упасть, либо просто подскользнувшиеся на предшественниках. Какого хрена? Ору я по старой памяти, выдирая стальной багор из заначки должника. Ответом меня не удосуживают, поэтому перехожу к тыкательным процедурам. Процесс прост. Бить по светящимся глазам острием. Тык, тык, тык. Лестница деревянная, поэтому чуть не попадаюсь, когда багор вязнет. Меня хватают за ягодицу мертвой хваткой. Ару от боли и пытаюсь вывернуться. Но куда там? Крикс! Тихо и монотонно скрипит желтоглазая женщина, которую я буквально выдергиваю из-под тел, просто пытаясь выдернуть из ее руки свою жопу». Крикс. ее голова резко откидывается назад простая свинцовая пуля зато прямо в серое вещество хороший выстрел оказавшись в относительной безопасности тут же открывая огонь из легких пистолетов начиняя свинцом любого чьи глазки еще горят тем временем пальцы уже неплохо так помявшие мое мясо разжимаются вырываюсь переводя дух за лихорадочно быстрой сменой магазинов у пистолетов стреляющих пулями восстания. ибо это и есть восстание сверху по лестнице валятся новые противники кулями не заморачиваясь ходьбой по ступенькам которые сильно заняты дохлыми и умирают Ударяются о стену, замирают на пару секунд, а затем встают, оживляясь при виде меня. Криикс! Скажите что-нибудь новенькое. Рычу ничего не понимающий я, хватая автомат. Только сейчас понимаю, насколько они медленны и неуклюжие. Падают, спотыкаются, полное отсутствие какой-либо соображалки. Поведение самых настоящих зомби, только вместо невнятных стонов и хрипов, вполне однородное упоминание моего имени. Короткий, тяжелый и неудобный автомат, который меня вечно подмывает назвать «помповым пулевиком», обладает одним единственным достоинством – в нем просто дофига патронов. Стреляю, просто стою слегка оглушенный грохотом и стреляю по скатывающейся вниз нежити. Конечно, тут нужно только в голову и никак иначе, но раз они между собой не общаются и просто зверски тупят, то характер поведения демонстрируется совершенно Одинаковый. Скатиться вниз, неуверенно подняться на ноги, бромоча мое имя, получить пулю в голову. Идею, что они все здесь собрались в надежде меня обнять, полностью нивелирует моя адски болящая ягодица. К счастью, вскоре поток гостей ослабевает. Он и так был невелик, иначе бы меня завалили телами, но желтоглазах на ступеньках подвала и около не более 30 особей. Функционирующих парочка, захраненная под телами большинства и предпринимающая вялые попытки выбраться. Лихорадочно быстро перезаряжаюсь, буквально выдирая магазины из креплений, парочка которых такой грубой грубости не выдерживает. В голове бьются мысли только про шкраса. Если агрессивные желтоглазые добрались до кота, то ему может быть сейчас очень печально. Добрались. По развалинам дома мадра бесцельно шатался с десяток зомбиобразных зомби. Парочка отиралась рядом с карусом, совершенно игнорируя гигантского манула, что вызвало сильный трест моих шаблонов. Правда, все-таки рука у меня уже была набита, а горящая болью задница совершенно мешала мыслить отвлеченно. Поэтому я просто-напросто открыл огонь из автомата при виде шатающихся туда-сюда мертвецов, а затем, расстреля Ринуса к коту. Карус стоял, встревожно водя туда-сюда косматой головой. Возбудили его, кстати, мои выстрелы, так как желтоглазы не тронули ни волоска на его отросшей шкуре, что несколько выбило меня из колеи. Убедившись, что вокруг пока никого нет, я занялся перезарядкой автомата, отталкивая заинтересованную мохнатую рожу от своего поврежденного тыла. Последний пришлось проверить пощательнее, но кроме слегка надорванных штанов и помятых мышц, я мог похвастаться лишь небольшими ранками от ногтей своей почитательницы. А теперь попробую разобраться, какого полового органа вообще творится в этом месте. В мире. Наличие жаждущих меня желтоглазых, не испытывающих ни малейших признаков гнева и страха, а посему невидимых, меня очень сильно напрягает. Перекурив, я уже было принялся подниматься на разведку, как мое внимание привлек сто лет уже не появляющийся конвертик внутреннего сообщения. Открытая особенность. Эксперт-ликвидатор. Легкое интуитивное понимание, как нарушить функционирование чужого организма, при взгляде на этот самый организм. Оценивается поза, вектор движения, напряжение мышц и прочие сложносоставные факторы. Базисом для оценки служит не что иное, как мой собственный опыт опыт. Проще говоря, чем чаще я теперь убиваю какой-то вид существ, тем лучше понимаю, как это делать эффективнее. Вот террас. Искал что-то полезное за очки развития, а получил задаром. Дальнейшая аккуратная разведка показала, что дела мои плохи. По улицам города, над которым вновь сформировалась туманная пелена, шатались желтоглазые, двигаясь и ведя себя точь-в-точь точь, как зомби из фильмов ужасов. Они бесцельно бродили туда-сюда, застревали на одном месте, тихо бормотали себе под нос. Атмосфера была пугающей. На улице, судя по всему, вышли совершенно все, кто раньше жил в хайкорте, а ведь большинство из работников получила травму на стройке. Сейчас эти бедолаги ходили, размахивая тертыми до костей руками, ползали, влача за собой лохмотья штанин с выглядывающими оттуда обрывками мышц и сухожилий, ковыляли и хромали, постоянно повторяя одно и то же. Крикс. Крикс. Магнус Крикс. Аж мурашки по спине. Впрочем, в близлежащих окрестностях желтоглазых было немного, но посчитав оставшиеся патроны, я понял, что никакого массового отстрела устраивать не буду, потому что такой праздник жизни кончится для меня плачевно. А если не для меня, то для Каруса. Ради эксперимента я высунув нос из развалин, заманил в них ближайшего желтоглазого, а затем подвел к Шкрасу, запрыгнув коту на спину. Живой мертвец тут же вцепился к гигантскому манулу в бок, отчего с гневным мявом был расплющен ударом лапы об стену и добит мной ножом. Мне нужны патроны, гранаты и автомат Карус. Задумчиво сообщил я коту, вылизывающему ударную лапу. А еще неплохо бы помолиться. Последнее занятие не дало никакого эффекта. Ахеол был не абонентом, из-за чего с местным бардаком предполагалось справляться некоему белобрысому гному вне мировой национальности. Для этого нужны были как минимум пушки и патроны. Карус, за мной! Принял я оригинальное решение, а затем, выведя кота из развалин, просто побежал параллельно курсу умного животного, отлично понимающего мои желания. Получилось прекрасно. На зрение желтоглазые не жаловались, поэтому, заметив меня, сразу же отправлялись на. На перехват, полностью игнорируя здоровенного манула, даже когда котище сносил их грудью. Мне же, прикрытому волосатой тушей с одной стороны, было довольно удобно разбираться с теми, кто представлял опасность с другой. Стрелять не было никакой нужды, так как уворачиваться в моем невеликом худощавом теле по-прежнему было одно удовольствие. Куда хуже, чем проявляемая всеми желтоглазами кровожадность ко мне, было то, что они по-прежнему ничего не чувствовали, когда их сминала туши ездового кота. Полностью разумная когда-то нежить разлеталась в разные стороны хрустя костями, не демонстрируя ни малейших признаков страха. Или гнева. Что это может быть? На меня ополчились Энна, но я ни разу не слышал, чтобы они могли брать желтоглазых под массовый полный контроль. Это им, черт побери, даже не было нужно. Наоборот, некроманты вывели желтоглазых, именно как обладающих свободой воли существ. Замечаю в тупичке одиноко бродящую желтоглазую и не могу удержаться заворачивает же краса. Женщина при виде меня включается и прет напролом, заранее вытягивая руки и шепча мое имя. Уворачиваюсь от объятий, отсекая ножом кисть руки, отскакиваю, наблюдаю. Ноль сомнений и эмоций. Глаза не затуманены, прежнему стремиться ко мне. Не так быстро, как могли бы перемещаться и действовать неживые раньше, но вполне уверенно и целеустремленно. Вторая кисть руки следует за первой. Женщина тут же слегка меняет тактику, стремясь обнять меня обрубками рук и укусить. Не даю ей совершить задуманное, начиная кромсать ноги. Вскоре она ползет, что дает мне куда больше времени на наблюдение. Глаза ясные, координация отменная. Правда, движения чуть замедленные. Такое впечатление, что она в полном сознании, но это сознание сосредоточено лишь на одной цели. Настичь меня и убить. Все остальное, включая собственное Неполучие и даже моторику движений для нее второстепенно. Глазомер? Отлично. Поведение? Она сразу же меняла тактику нападения, когда я ей что-то отрубал. Значит, что? В полном сознании? не лепится. «Простите, уважаемая», — говорю я, лишая женщину рук в достаточной мере, чтобы она не могла ползти. «Но если вы придете в себя, то вас непременно восстановят». «Магнус Крикс», — шепчет изувеченная желтоглазая, застывшая в растерянности. «Ей нечем теперь упираться во вздутые корнями плиты хайкорта, чтобы двигаться ко мне». Это... жутко. Хлопок воздуха, и возле меня оказывается ахеол. Матерюсь от неожиданности, ловлю решившего удрать кота, забывая, что он весит тонну, а я полсотни кило одетый и вооруженный. Бог наблюдает слегка забавную картину о летающем шерифе, но явно не веселеет. Шестируки здоровяк сосредоточенных мур. Шериф Крикс, у меня мало времени. Вот мой вопрос. Шиплю я, тыкая рукой в ползущую желтоглазую, одновременно с этим пытаясь удержать каруса. Что с ними? С ними произошла магия мисс Адамс, шериф. Мэр вздохнул, жестом успокаивая Каруса, а затем продолжил. Она и ранее применяла неизвестное воздействие на живых, когда находилась на побережье Ласты. Но здесь, по словам Базилиуса, смогла применить свое воздействие массово. У нее получилось потому, что ментальное сопротивление неживых в этой кондиции практически равно нулю. «Что мне с ними делать? Уничтожайте! Их уже не изменить!» — был прохладный ответ. «Мы вам поможем, когда освободимся. В данный момент мы готовимся произвести у семейства Галатурии...» «Обыск. Они будут сопротивляться до последнего». «То есть надежды нет?» — хмуро спросил я, чувствуя дополнительную тяжесть на душе. «Нет, никакой. Энна подтвердил, что установки не спадут, даже если вы убьете суматоху», — кивнул бог. «Кстати, если мы задержимся, что весьма вероятно, потрудитесь, пожалуйста, встретить пояс часов через десять. На нем прибывают ваши дочери и архив аддамсов». Хорошо, шериф, привлек мое внимание Хиол. Только обязательно убедитесь, что мисс Адамс поблизости нет. Мы будем заняты. Идеально будет, если вы ее ликвидируете до того, как прибудет поезд. В крайнем случае я разрешаю вам вывести состав из строя, чтобы мисс Адамс гарантированно не смогла покинуть хайкорт А ногами она разве не сможет уйти? Поинтересовался я с огромным сожалением, втыкая Старх в затылок ползущей желтоглазой. Исключено. Какими бы ни были ее силы, до крепости она добраться не сможет. Как и преодолеть туманы. На этом шериф Крикс откланиваюсь. Желаю вам удачи! пропал. Просто прекрасно. Особенно на фоне того, как из тупичка вижу, как на улице бегает векрастый подросток лет 15. Он смело подбегает к бродящим желтоглазам, тормошит их, о чем-то спрашивает, а затем, не получив ответа, бежит дальше. Затем этот растерянный и недоумевающий парнишка видит тело тех, кого упокоил я, или искалечил Карус. Он кричит, резко разворачивается, падая, затем вскакивает и припускает назад со всей дури. Мертвый город под туманом, поросший гигантскими корнями. Мой личный зомби-апокалипсис с безумной ведьмой в качестве босса. Что Может быть лучше, только мысль о том, что суматоха знает Эльму и Элли, знает в лицо, а значит вполне могла дать своим куклам установку на убийство девочек, которые довольно скоро будут здесь. Изначально в моих планах было нечто вроде посещения арсенала при полицейском участке, куда я собирался добраться, привлекая минимум внимания. Затем точно в таком же духе вернуться на вокзал, где... Вот здесь крылся большой вопрос, так как я понятия не имел, где сейчас суматоха и на что она вообще способна. Планы изменились. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это прекратить существование этих несчастных зомби, чьи крошки воли раздавлены в прах психованной сукой. «Иди за мной», — сказал я Шкрасу, а потом неспешно пошел по улице, вынимая Старх из заплечных ножен. Живые мертвецы были куда активнее киношных зомби, но поодиночке или вдвоем ничего не могли мне противопоставить. Совершенно. Я нападал на них со спины или в открытую, уворачивался от загребающего воздух выпада... Делал подножки или просто наносил Несколько сильных рубящих ударов по коленям сзади Арсенал уловок был широк А пользоваться им было легко Ситуация, когда большие и высокие уязвимы Перед мелким худосочным карликом Кувырок вперед пропускает меня мимо шепчущего Мое имя Желтоглазого Он начинает разворачиваться, но тут же припадает на ногу На которой перерезаны сухожилия Чаще всего после этого противник неловко падает навзничь Тут же получая острием здоровенного Тяжелого ножа в висок, под горло Или оголовьем аргумента по затылку По улицам Назорвилля идет забрыз Кровью миниатюрный мясник, а за ним по пятам важно шагает гигантский манул с ковбойской шляпой на макушке. До заросшего корнями разваленного и частично взорванного полицейского участка, я добираюсь не без травм. Плечо, кожу на боку, отдавленное и чуть не оторванное ухо, красно-синее и горящее болью, отбитые от бесчисленных кувырков плечи. На моем счету почти сотня упокоенных. Пользовался только ножом. На резкие хлопки выстрелов зомбированные желтоглазые реагировали очень даже хорошо. Тут же начиная стягиваться к источнику звуков. Еще одна монетка на весы, что Аврора заложила куда более сложную и многогранную установку, чем можно было подумать. Здесь у участка настоящее столпотворение. 50, а то и больше желтоглазых стоят, иногда разворачиваясь на месте, оглядываясь, делают пару шагов в случайно выбранном направлении и шепчут мое имя. Каждый из них. «Я здесь!» — кричу им, доставая пистолеты с патронами, начиненными пулями восстания. «Стреляю только с правого, не спеша, максимально точно. Кот в шляпе сидит в конце длинной улочки, откуда я пришел». Выстрел, выстрел, выстрел. Они были невиновны, совершенно, безнадежны, если верить слова Махиола. Но я верил им, так как ничего больше не оставалось. Возможно, они, эти желтоглазые, уже были лежащими и сидящими трупами, так как в них не осталось ни крошки воли, с помощью которой можно было бы толкнуть себя в пробудившуюся купель. Возможно. Но я чувствовал себя погано и мерзко. Стреляя и работая ножом, я чувствовал себя точно так же, как давным-давно в другой жизни, во времена, когда я принес своего единственного четвероногого друга на усыпление. Он был совершенно безнадежным почти не приходил в сознание но тем не менее я пусть и из лучших побуждений сделал нечто обратное тому что делал всю жизнь обрек его на смерть это было Нужно. Здесь и сейчас, буквально в двух шагах от разрушенной ратуши Незервилля, я долбой несчастным желтоглазам, просто оказывая им дань уважения. Любой в этом городе, взяв в руки отвертку или какой-нибудь штырь, мог бы безо всякой угрозы жизни сделать то, что сделал сейчас я, стреляя, маша клинком, шипя от боли, когда сверхъестественно сильные пальцы хватают за любую часть тела. Шериф, убивающий своих подопечных. Незервиль – самый извращенный город на планете, а возможно даже на двух мне известных.